541. Трудно примириться с людским бессердечием. Жестокость — не признак светоносного сердца или равнодушие к страданиям других. Жестокость и равнодушие окутывают ауру темными излучениями зла. Слова, прелестные при сердце жестоком, не значат ничего. Если карма поставила рамки, такие, сдвинуть которых нельзя, значит, урок надо выучить до конца и горе чепота выпить. Это тоже наука жизни, и через такие уроки тоже надо пройти, не теряя равновесия. Нетрудно удерживать его в покое, но когда сердце терзает жестокость людей, удержать его будет победой. Каждое страдание, причиненное другому человеку, отзвучит на причинившем его. Придется платить исполна. Но тем, кто наших близких терзает, тем плата особой ценой. Можно отметить, как... Одни стремятся навстречу пойти во всем, в чем только могут, другие же наоборот. Последние явные или скрытые противники света. Или же послушное орудие их, часто даже не понимающие того, кому они служат. Но сердце у каждого, и сердце судья, но многие сердца смердят. Каков же суд смердящего сердца?